Встань на заре и тихонько послушай, о чем восходящее солнце поет Услышать тебе обязательно нужно, как ключ пробивает травинку растет Цветок, как малыш на коленях уснувший. Взлохмаченный ветер с постели встает Ты просто постой и тихонько послушай. Что чувствует сердце, готовясь в полет. Темные воды смывают кресты с берега мыса доброй надежды. хлопанье крыльев птенцов с высоты не вызывает улыбку и нежность странными кажутся тени у ног этот комок переменчивых мнений сколько кому исходить здесь дорог сколько и с кем суждено совпадений в каменных улицах эхо весны кажется будто бы к небо пришито падает падает время сны из остановки на землю молитвой. Любовь приснится ей на его не Просто всюду рядом. дорядом. Пойдёт свизаросой в траву, сверкнет на солнце хрупким взглядом. Прошепчет ими на лету и стайкой в течении вверх завьётся. Любовь, хранящая мечту, любовь, что плачет и смеется. одиноко тонкий запах кто она мимо потемневших окон промелькнула тень волна чувств накрыла Замелькали сцены огненной встречи тонкая музыка востока на полу гирлянды свеч. сняты ладони на полотнах Легкий тишинест тишина сонный город с тайной в окнах тонкая музыка и сна Она живёт движением и ветрами. Ей нравится дожди ловить руками, смотреть на обжигающие пламя и слушать шурх листьев под ногами. Ей нужно жизнь увидеть отовсюду, со всех сторон, неразделенных ложью. Жизнь, где была всегда и будет, ловить мерцающую искру Божию. Ей хочется стихи во имя мира. узорами вплетать в одежды свет. Она свитать договорилась с ветром, туда, где крылья крыдя на вырост. Она, возможно, кажется кому-то непонятной, но это не мешает ей влюбляться в рассветы и от радости смеяться и не бояться между междуснами быть распятой. У меня есть платье из дождя. Для волос старинная заколка. Алая помада. Жду тебя танцевать на мокром звёздном шёлке. Я как звёзды, не могу так ярко, но зато люблю встречать рассветы А ещё мне нравятся подарки из застывшей музыки и света. Мне так хочется исполнить этот танец. Пусть он будет вон на той планете, где паркетом будет водный глянец, музыкою соло на кларнете. Над городом нои сыны звёзды. Лишь кое-где мерцает свет. За тем окном твой силуэт. И где-то наш забытый остров за поворотом. Сотни лет от времени, в котором нет нас, не коснувшихся друг друга, чуть позасневшими глазами, не за шагами других миров, другого круга, усеянного зеркалами. разбитых ветром на осколки оживших с нашими тенями застывшим шепотом и тайной когда в полет за купала Ты вдруг собрался, твои крылья чинила тихо до утра, и перьи чистила полынью. Траву где ты ходила, рвала, и руки возносила к звёздам. Какая всё-таки метла, моя столетняя надежда. С цветком что рос у утников, я буду ждать тебя, воскреснув, сред за тобою в чаше снов. И мы с её буду пестать. Никто не выдумает нас, никто не встанет между нами, когда придет наш звездный час. друг друга мы узнаем сами. Когда в последний раз сойдет на землю твой водопад любви из синих глаз я заплету венок из разноцветных фраз и спрячу там под сводами вселенной. я буду веселиться до последней минуты расставания навек и через слезы свой выдавливая смех я буду глупости нести и бредни Когда твои шаги я не услышу за спиной, когда невыносимая тоска наяснет, я стану новой встречи ждать с тобой, не повстречавшимся со мною в этой жизни. В тени сквозь сера облаков. Я держу в руках старинный зонтик. Барабаны бьет, а за углом напротив Ждет меня с сахабкой цветов синими лучистыми глазами, неуверенной, как чистая любовь. Молчаливая и гордая без слов. Мой мальчишка, первый мой экзамен. Там внизу берёсою полоской вырывается река из подо льдов В самом лучшем из вчерашних снов растворяясь в гранях его плоских мне сегодня здесь так не хватает шума От отчаянного уханья в груди и немыслимого счастья стой и жди ты мне этот танец сам вчера придумал дай мне руку я закрою зонтик ты так бурно аплодировал во сне Я скользила невесомо по весне, тысах обкует цветов стоял напротив. Синие горы с утра просыпались от смеха и чьих-то слов. И смотрели, как в розовом небе, будто огромные птицы парили двое влюбленных, И были их крылья светом петом покрыты и до горизонта. Ты помни меня. Это важно и нужно. Ты помни всегда запах мой и наряд. И птиц голоса, что нам выпало слушать. И видеть, как с неба приходит царя. Ты помни меня. Пусть прохладная осень, пустым почтальоном пройдет в поворот. И ночью сова, затерявшейся меж сосен. Исте обо мне так и не принесёт. Ты знаешь, что я есть, что под нашей березой. я, правда не знаю, когда меня ждать. Я буду стоять и казаться серьезной, А ты волноваться, краснеть и молчать. внах затерянной квартиры я вижу этот странный взгляд и голос, тонущий в эфире миров столетия назад я вспоминаю, как над миром цвел наш с тобой яшневый сад как травы летние косили однажды вместе в снекопад как мы держали на ладонях святую хрупкость наших чувств И видели, как время тонет в глубинах снов и нашу грусть. Пропахшие солнцем, травой и дождями Мы ходим по тропам, касаясь друг друга, и слушаем сеяца. А что, если ухнет? А что, если это случится вдруг с нами? А может, сейчас, обогнув этот угол, случайно столкнемся и вспыхнем глазами, и что-то вдруг вспомним, и вспомнив узнаем за окнами времени жизни друг друга. ходит по берегу неба и стирает из радуг дороги. Она поднимается к звездам и шьёт из лучей обереги. Шум ветра он слушает в листьях, жасмина, магнолии и фрезии. Она в облаках стишиною плывет по течению жизни. Он пьет из источника света. корнями землею срастаясь она сок граната с кокосом Танцуя свой огненный танец он в храме души лепестковой питается утренней праной она возвращается ночью затерянный мир постоянно он крыльями чертит по небу она пробегает по росам он делится зернами хлеба Она открывает дверь весною. Он чувствует стук её сердца и трепет и смех и дыхание. Она смотрит в зеркало песны и видит родных глаз сияния. Он знает о встрече с любовью и ждёт, как саму неизбежность, их взглядов и рук притяжения, и путь к родникам тайна держит. Она улыбается солнцу. И край мелодию с сердца И свет от любимого носит под музыку снов в чаше сердца. И вечерних одеждах мерцают солёные брызги и звуки. А он перед сном вспоминает в ладонях своих ее руки. Она поднимается к звездам, Он мчится, как солнечный ветер. на с единственным счастьем живущим на этой планете. Снег падал на землю, и было так странно. Ловить тишину опадающих звуков. И было тепло и по-детски уютно смотреть в глубину синих волн океана из маленьких всплесков хрустальных сонетов огромного мира покоя и света. Снег падал на землю короткими снами по выпуклым звокам распоротых мыслей по-детски доверчиво мягко и чисто. а ты любовался моими глазами своим золотистым мерцающим взглядом и снег между нами с небес твоих падал снег падал на землю широким движением и нес на руках в лепестках свистапады а я не могла побороть притяжение и сделать свой шаг по небесному саду а снег все пытался рукою прохладной Поймать тишину поскользающих взглядов След от ног твоих, Элен, еле виден вдали. Я ищу в кувыре Ты с орбиты земли улетаешь. Улыбка освещает лицо. Я играю на скрипке ты на гуслях отцов. Забывают метели у меня за окном. По звучанию свирели я узнаю твой дом. Постучусь, ты откроешь. Я увижу твой свет. Это встреча с судьбою через тысячу лет нам назначена. роли на подмостках планет Мы играем любовью пробиваясь в рассвет я ловлю звук послушай этот плеск тишины где росли наши души где мы видели сны меня преследует твой взгляд и голос падающий с неба в ладони счастьем на ветрах раскачиваясь и срываясь ехом. мы не встречались никогда ты не гулял со мной по и не терялся ни в попад, шепча слова и кладя косы твой силуэт размыт в веках ты никогда меня не видел и не любил но никогда не Ты не терял меня из виду. Никого рядом нет, только ночь и луна. Затаилась и ждёшь, зачарована знак. Потосфинкс замерла тай на фоне луны. У колена шелестят звуки пенной волны. Украшает чулони необычный наряд. Два крыла высоко над землею парят. Тонкий взор устремлён к самым дальним мирам. Залетел ветерок, в ночь волшебную там. Затаилась и ждешь зачарована знак. Никого рядом нет. Только ночь и луна. Ночь прочертила карту по нитям вен. Звук оживляешь шепотом полуслово. без меня устал и погиб совсем не превращайся больше в мою любовь счастье в охапку и в никуда бежать времени мало скоро зажжётся свет дай что хотелось еще с первой встречи сказать нас друг без друга в этой вселенной нет стук? Это я стою у нашей двери. Это мое сердце громогласное, живое, так стучит от счастья пламенея. Это место слишком мне родное. Не сердись, не надо. И не ставь вину, что к тебе пришла босой с страстью. Здесь другое все, и здесь мне тишину. Хочешь слушать в каменном пространстве? Дай бокал с туманной переною. Посмотри, на дне его луч света. Видишь, там, за этой стеною, в брызгах радостных сияет наше лето. Меня послушай. это Я лечу к тебе. Возгляни на точи. Тень моя близка. Небесной бабочкой дотронусь до виска. Земными травами войду в твоей судьбе. Послушай вздох, срывающийся с губ. И сердце стук, а не дождя кортечь. Нам научиться надо этот миг перечь. И пить по каплям с ладони нежных рук. Когда приходит день, отмеченный судьбой, я поднимаю птиц весенних на руках и изучаю по волнению в стихах себя, спешащую на зов далёкий твой. Пой, Вриош, когда дожди рассудят и место подготовят для меня, я появлюсь, когда других не будет, с тобой рядом, в доме у огня. Я подойду к тебе неслышно, янтарями обсыплю из своих сиренах глаз и расскажу, как шла к тебе годами, как след теряла наших сёст не раз. Ты спросишь, где так долго пропадала, и станешь мои слезы вытирать, и на коленях, обнимая засыпать. А я смеяться, тихо и устать. Когда волнение превращалось в нежность, и крылья шеерились со плечами, я не спала от радости ночами и разрасталась в твою безбрежность. Руками обнимала ширь пространство, которое даровано нам было и синим ветром, и дождем счастливым, и растворялась в сказочных богатствах твоих даров несметны кладовые. Я изменяла мир на полосы, сияющие москла с волшебным светом, вливалась музыкой в закаты и рассветы и распускалась в твоем имени, любовь. На яин из звёзды роняя пыль в туманы. И где-то там, навстречу, ты спешишь ко мне. Так странно звучат вибрации шаги, укрытые стеною, обравших запахи стихий моей с твоей судьбою. С созвездий падающих хлысть несутся позывные сквозь дыры в черном «Не беги!» Остановись, постой, дождись. Он придет, как редкий дождь в летний полдень. Молчаливо ты в смирении пройдёшь. во своим глазам счастливым Упадет, как снег с небес белым шёлком наваждений с тайным ворохом чудес и волшебным настроением он придет, когда не ждёшь сохлиснув порывом ветра ты заплачешь и вдохнешь вместе с ним любовь и Ты чувствуешь, как я сохну, когда подрезают корни. И каждый раз снова со вздохом их лечишь в источнике горном. Ты видишь в полете, когда я несусь быстрой крылатой птицей. За мною земли наблюдая, ты помнишь, что надо молиться. Ты знаешь, насколько свободно, бывая в минуты волнения, поэтому в тень благородно уходишь с тропой вдохновения ты все понимаешь другую такую как все я не буду и всей душою с любовью союз наш хранишь от простуды Весь пасмурно, тучи застыли. А где-то за ними скрывается солнце. И кто-то бесшумно по дому крадётся. Какие-то странные тени из пыли. А может быть, это шуршит в доме ветер? А может быть, пройдет в тиши моя радость? Мой самый счастливый сегодняшний август. Я буду зимой вспоминать о тебе и Стихи рисовать на стекле и ждать встречи. Я пробую тебе на вкус, на языке фонтаном пламя. Возрывает сердце роем чувств, Подернутых налетом тайны. Я пробую твои глаза едва заметным прикасанием к ресницам, векам, волосам, струящимся между мирами, сквозных проемов под стеклом, задрапированных лучами твоих ладоней, под ребром, почувствовавших спой дыхания. И пробую стереть с лица Годами тень воспоминаний. Я пробую тебя на вкус, пью осторожно и вдыхаю, С твоих ладоней шёлка мус. И что со мной, не понимаю. Смеюсь над чувствами, сержусь, забывшись в сердце погружаюсь. В его глубинах вижу кровь переживаний. Звучат любви колокола. позванием к лубинному к Богу. зачем ты мне его послал и слышу голос разве плохо смотрю на глубину восток и поворачиваюсь кроной к восходу солнца на восток и застываю потрясённый и снова пробую на вкус тебя и медленно вдыхаю я пробую тебя на вкус И замираю. Мгновение помню наизусть, где исчезаю. Дышу словами в тишине из сотворений. И Витаю в плазменной волне прикосновений. Витает в воздухе тепло твоих вибраций. И свет лучистый по спине гуляет в танце. Я растворяюсь И речу по звездным трассам. И от волнения шепчу. Тебе сердце. Здравствуй. Мы были в этом невозможном саду пурпурного дыхания. и обжигались взглядом. коже не прикасаясь нам открывались окна в тайны мы постикали их глубины и перевздох в апельсинах от наших тел там где летали в одной из жизни над цветами мы были в этом невозможном саду пурпурного дыхания сплетались руки губы кожа и растворялось мироздание За горизонтом за зеркалие молитвы белые светились. В прикосновениях хрустальных мы божествами становились. В саду и в сказке жили, и в росных лепестках дорогу рука в руке вдвоем истерили к стопам единственного бога. По перламутровому тровому снегу прили из раненной доли. Тянули руки губы к свету. И коже пахнет любовью. Ты прожигал меня сквозь грезы Огнем немыслимых желаний. И прорастали в сердце звезды от всплеска чувств, порывов тайны. Мы тонем друг в друге, глотая рассветы. Любовью пропитаны даже ресницы. Давай на минутку попросим у ядра, чтоб высушил радость хотя бы на лицах. От взгляда сейчас мое сердце расплавится. Ты так крыцозно, я так тебя чувствую. Ты зеленью пахнешь, она мне достанется. В ладонях моих твоё сердце присутствует. Не закрывай стеной за облаков, Не заходи за край порога за туман. Еще немного, и оранжевыми льнами Рассвета раскрасит небо за окном. Не уходи за горизонт ночной. Не замыкай закаты с моряками, тяжёлыми осенними ключами. Там, где вчера дышали тишиной, слова, упавшие со звезд в владоньи сами. Не уходи, не закрывай, не ускользай, не исчезай. Не растворяйся за дождями. Мечта по имени любовь. Не прячься за сиреневыми снами. Хочу в тепло твоих ладоней. Твоё дыхание с кетайца. Разрыв зрачков с разрядом молний, скольжений и сплетений пальцев. Хочу свечения разговоров. Хочу взлетать и падать в танцы. Хочу мерцающих припоров И сотен свеч на тёмном океанце. Хочу твоих безумных всплесков. Хочу твоих прикосновений. Хочу сриты от нас на фресках оставить в срезах сновидений Из огней багряной жизни я устрою этот праздник На полотнах небосклона, выше кладью в клади и хрустальными стежками сотворю воды и пространство, и украшу соловьями все на свете государства. Свет с откуй зажирели над межзвездными ветрами. Застёр звездопадов Покрывала над кострами. Распахной разрисую двери в царство потайные. Корабли пущу по небу с голубыми парусами. Напишу для песни ноты с колокольным перезвоном. Соберу узоры из радок и раскрашу ими лица. Пусть хоть раз планета наша отдохнет от наших мыслей, Неподъемных и печальных, беспокойно горько-кислых. сияет мерцающим светом в затерянных странах дорога а мимо текут силуэты и все сотворенные богом их странные тусклые лица похожи на призраков лунных от звезд купол неба искрится и ветер играет на струнах и ангел картины девица, и рядом идёт И песномна. И вошли они, как дети, дух перевести. Лик торжественный насетил, глаз не отвести. И сошли они с серпиты с тидрёв сторон на уста храня улыбку анклев мой дом и вошли и сели мирно за большим столом Напоили воздух мирой и живым огнём небеса раскрылись землю льют как серебром и исчезло на мгновение время за окном И дальше глубже в погружение идут цветы наши души. На острова зеленой суши, рисьой дожди как варелью. В границах музыки вселенной На сцене зацветает лотос. А где-то там, за сценой тени, и фокусник готовит фокус. Приходит вестник не приносит с неба телеграммы. И снова люди верят в чудо, и снова ждут небесной манны. Осколками вчерашней жизни из суеты напечкан город. А где-то там, у горизонта, по небу ходит ангел рыжий и смотрит сон людей и слышит Ночь. Тишина. уединение. На горизонте тает свечи. Час пробил. Жду с тобой встречи там, за пороком возвращения. Звенят и падают минуты хрустальным облаком священным. И кажется с небес как будто мой ангел держит путь на землю. Её сияющие крылья светило колышут, и Млечный путь почти не дышит. Он наблюдает за колырием в ладони ангела, предновший